Глава 4. Сохраняем свой мозг здоровым. Исследовались несколько моделей диет для выявления той из них, которая сопровождается наибольшим снижением артериального давления. В результате выработана диета, которая так и называется. ДЭШ. В переводе – диетические мероприятия, останавливающие гипертонию. Во многом она совпадает с принципами здорового питания вообще и средиземноморской диетой в частности. Там идет ограничение общего числа калорий, упор на овощи и фрукты, обезжиренные молочные продукты, ограничение соли, алкоголя, мяса, исключение фастфуда и нездоровых жиров. Но есть и детали. Про соль мы уже говорили. Соль не покупать и в доме не иметь. Того количества натрия хлора, что уже содержится в продуктах, гипертонику и так с избытком. Овощи и фрукты, повторяю, не менее полкило в день и того и другого. Во-первых, это клетчатка. Клетчатка не только обладает противоопухолевым действием, но и, это доказано, снижает уровень артериального давления. Во-вторых, это отличный источник калия. Калий также, доказано, имеет гипотензивный эффект. Вы удивитесь, но только менее 1% гипертоников употребляют калий в необходимых количествах – 4,7 грамма. При этом калий в этих количествах не только снижает артериальное давление, но и независимо от этого снижает риски развития инсультов. При этом рутинное добавление калия в виде препаратов не рекомендуется. Многие гипертоники принимают лекарства, задерживающие калий. Например, те же Инап, Капотен, Ринитек. Или уже имеют нарушение функции почек. Круговорот калия в организме происходит именно там. Калий, поступающий с диетой, регулируется физиологическими механизмами более тонко. Он безопасен. Но несанкционированный прием его солей в виде таблеток может быть чреват осложнениями. Вот о чем молчит реклама панангина и прочего по телевизору. Фрукты и овощи также отличный источник фолиевой кислоты и так называемых флавоноидов. И то, и другое снижает артериальное давление и предохраняет от сердечно-сосудистых болезней, а то и от онкологии. Но, как и в случае с калием, когда фолиевая кислота поступает с пищей, бывает по-разному. Поэтому от рутинного приема синтетических витаминов для профилактики болезней отказались во всем мире, не считая нашей страны. Флавоноиды – биологически активные вещества, содержащиеся в чая, вине, черном шоколаде. Доказано – снижают давление и предотвращают инфаркты, инсульты. Поэтому долька черного, немолочного шоколада – какао не менее 70% в день – И несколько чашек зеленого чая — это очень хорошо, как и бокал красного вина тем, кто не тяготеет к алкоголю и умеет останавливаться. Далее гипертонику необходима рыба. Тем, кто ее не любит, рыбий жир. С рыбьим жиром проблема в том, что как гипотензивное средство он действует только в больших дозах, а это и рыбный привкус, и даже потенциальные проблемы со свертыванием крови у предрасположенных к этому людей. Так что лучше рыбу как таковую, полезно во всех смыслах. Подробно об этом был разговор ранее. Кальций также доказанно снижает артериальное давление. И здесь та же ситуация. В продуктах он имеет благоприятный эффект, в таблетках не всегда. Отличный источник кальция – обезжиренные молочные продукты. Только обязательно обезжиренные, иначе вредные молочные жиры сведут всю пользу на нет. Еще один гипотензивный компонент диеты – белок растительного происхождения. Это соя, бобы, фасоль, брокколи. Те, кто знает толк в еде, понимают, насколько это может быть вкусно. Теперь еще раз про то, чего нельзя. Повторение здесь уместно. Алкоголь не более бокала вина. Не иметь на столе соль, красное мясо не более трех раз в неделю. Вычеркнуть из рациона – колбасы, фастфуд – Выпечку, чипсы, сладкие газированные напитки, мороженое, жирное от 3 до 5% молоко. По ассортименту запрещенных продуктов никакого отличия в рекомендации гипертонику от тех, что мы даем обычному человеку, нет. Только последствия их несоблюдения могут быть более тяжелыми. Говоря о правильном, и уж тем более о неправильном питании, тему поваренной соли обойти никак нельзя. Вот уж кто-то метко окрестил «белая смерть». Излишнее употребление соли чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и угрозой преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением. В 2007 году соль и засоленные продукты официально признаны канцерогеном, провоцирующим рак желудка. Засоленные рыба, овощи, мясо... Рыба, значит, вобла тоже. Овощи, значит, и соленые огурчики. Мясо, значит, и сырокопченая колбаска. Увы. Мы, россияне, находимся в особенно неблагоприятных условиях. С детства, привыкнув ко всему соленому, мы не представляем себе трапезы без солонки на столе. Что мы делаем, когда жена, муж, официант ставит перед нами тарелку с супом? Правильно. Не пробуя, протягиваем руку к солонке – и солим, солим. Какой напиток заканчивается на борту самолета самым первым? Верно, томатный сок, содержащий огромное количество соли, а дома мы его еще и подсаливаем. Кто помнит, как раньше томатный сок продавали на каждом углу, тот подтвердит, что рядом со стаканами стояли солонка с ложкой и банка с мутно-розовой водой, чтобы в ней эту ложку ополаскивать. Мы употребляем соли больше, чем кто-либо другой на планете. 12 граммов в день на душу населения. А приемлемой нормой является, сколько бы вы думали, 6 граммов или 1 чайная ложка в день. Это соответствует 2,3 грамма натрия, который составляет 40% от общего количества поваренной соли. Это максимум для здорового человека, который хочет оставаться им и дальше. А если у вас возраст 51 год и больше, повышенное артериальное давление, диабет, болезни почек, болезни сердца и сосудов, то вам нельзя потреблять больше полутора грамма натрия в день. В переводе на нашу поваренную соль это менее 4 граммов. В три раза меньше, чем привыкли потреблять мы. Но ситуация еще хуже, чем эти в три раза. Дело в том, что 80% соли мы получаем с продуктами, если их покупать с разбором, читая этикетки о содержании в них натрия. И соответственно, именно на соли с солонки по медицинским нормам может приходиться не более 1 грамма, практически на кончике ножа. Мы же едим наиболее насыщенные натрием продукты, а сверху сыпем еще пару чайных ложек за целый день. Тут вообще страшно и считать. Пищевая промышленность насыщает продукты натрием в такой степени, что если просто есть то, что нравится, уже и безо всякой добавки солевая нагрузка на наш организм будет запредельной. Наиболее насыщенные натрием продукты. Хлеб. Да-да, хлеб. Все виды колбасных изделий, мясной кулинарии, сосиски, сардельки, бекон, супы и все виды консервированных продуктов. Газированные напитки, из которых для смягчения удаляют кальций и насыщают натрием. Упомянутый томатный сок. Пицца и все виды выпечки. Все виды выпечки. Чипсы, понятное дело. Замороженное мясо, курица, рыба. Многие разновидности сыров, творога. Что же тогда есть? Вот тут ответить довольно трудно. Борьба индивидуума с махиной пищевой промышленности уж точно во имя прибыли, освобожденной от химеры под названием совесть, мало перспективна. Но что-то для себя сделать мы все-таки можем. Выбросить солонку и не покупать соль. Звучит жестко, не правда ли? Так на войне за свое здоровье. Как на войне. Аля герком аля гер. Упор на овощи и фрукты. Напоминаю, по полкило в день того и другого. Мало натрия, много клетчатки, сплошная польза. Избегать заведений фастфуда. Импортный и ряд наших продуктов содержат на этикетке указание содержания натрия на единицу объема. Ищите, читайте и берите те, где указано 140-200 мг. Да, согласен, на заборе тоже много чего написано. Главное, не приучайте своих детей к пересоленной пище. Наш вкус уже испорчен. Какой сформируется у них, зависит от вас. Диета против эпилепсии. Оказывается, лечить судорожные расстройства можно и при помощи диеты. Правда, довольно специфической. Принцип лечения основан на том факте, что так называемые кетоновые тела могут воздействовать на нервные клетки головного мозга, подавляя очаги судорожной активности в них. Кетоновые тела образуются при сложных биохимических процессах переработки запасов гликогена, по сути крахмала, в нашей печени в глюкозу или при так называемом глюконеогенезе, превращении жира и отчасти белка в сахар в той же печени, почках и кишечнике. При этом кетоновые тела – одна из немногих субстанций, способная преодолевать гематоэнцефалический барьер, то, что надежно отгораживает чрезвычайно чувствительную внутреннюю среду головного мозга от всего остального организма. На самом деле причина, по которой эти кетоновые тела так воздействуют на нервную ткань, до сих пор не ясна, хотя подобный эффект описан впервые почти сто лет назад. Нет, я не удержусь. Вот вам термины, в которых ведется столетняя дискуссия: митохондриальный биогенез, оксидативная фосфорилизация, увеличение гамма-аминобутировой кислоты, стабилизация синаптической функции. А вы думали, врачи только больничные выписывать умеют? Специальная диета применяется в основном у детей, которые плохо переносят противосудорожные препараты или они неэффективны, а таких треть. Называется она кетогенной. И начинать проводить ее надо в госпитале под тщательным медицинским наблюдением. Не все являются кандидатами для такого вмешательства, ведь это настоящее вмешательство. Сначала идет двухдневный период абсолютного голода, что провоцирует выработку этих кетоновых тел. Потом начинают кормить исключительно жирной пищей, ограничивают белок и очень сильно углеводы, добавляют минералы. Например, жир нарушает всасывание магния, этому особое внимание. Выписывают домой под надзором часто приходящего медицинского работника. Эта диета не для самостоятельного применения, это реальная медицинская процедура и весьма действенная. После того, как судороги проходят, отменяют и так недействующие лекарства и продолжают наблюдаться. Продолжительность такой лечебной диеты не менее трех месяцев. Обычно она не рекомендуется больше двух лет подряд, хотя многие вынуждены соблюдать ее дольше. Сейчас идет исследование возможной эффективности подобной диеты при болезни Альцгеймера. Кофе и чай. Друзья или враги? О, кофе! Напиток более прекрасный, чем вино. Так французский поэт восторженно отозвался о кофе, когда он только пришел в Европу. Сегодня кофе и чай являются наиболее употребляемыми напитками на Земле. И то, и другое содержит кофеин, делая это химическое вещество самым распространенным в мире стимулятором. Он стал неотъемлемой частью бытия 90% людей на Земле. Уже одно это обуславливает пристальное внимание врачей к кофеину и напиткам, его содержащим. Различные сорта кофе и чая – Содержит разное количество кофеина, обычно разброс колеблется от 50 до 250 мг на чашку. Кроме того, и чай, и кофе содержат еще и много других биологически активных веществ, более тысячи, что иногда может затруднять оценку действия именно кофеина в том или ином напитке. Сорта кофе могут быть и весьма экзотическими. Например, индонезийский копий лювак. на порядок дороже любых других сортов, с мягким, богатым вкусом и совсем без горечи. Такие вкусовые качества обеспечивает этому сорту то ли куница, то ли кошка. В общем, какой-то симпатичный местный пушистый зверек с длинным хвостом и острыми ушками. В какое отношение имеет это полукошка или полукуница к ко вкусу кофе? Самое тесное, можно сказать, интимное. Она поедает плоды кофейного дерева. Мякоть переваривается, а вот твердые кофейные зерна всем этим ее пищеварительным ферментам не поддаются и выкакиваются наружу. Да-да, именно выкакиваются. Назовем все своими именами. Когда вы платите такие деньги за чашечку этого кофе, вы имеете право знать про нее все точно. Причем у этого зверька пищеварительные ферменты какие-то особенные и уникальные. В своей попытке переварить кофейные зерна, они на них так воздействуют, что впоследствии эти зерна и приобретают свой неповторимый вкус. Если чай как напиток полезный воспринимают почти все, то с кофе все сложнее. Даже многие из тех, кто с удовольствием его пьет, делают это с мыслью, что поддаются вредной привычке, по аналогии с табаком и алкоголем. Хотя содержание кофеина в некоторых сортах кофе куда ниже, чем в чае. В чем только кофе не обвиняют. Повышает давление, вызывает аритмии, доводит до инфаркта, провоцирует выкидыши, всего и не перечислишь. И, как правило, эти представления далеки от истины. Действительно, кофеин обладает многофакторным действием на наш организм, воздействуя на все системы его жизнеобеспечения. И, как всегда, польза или вред такого воздействия определяется дозой. Потребление до 400 миллиграмм кофеина в день считается безопасным. Столько кофеина содержится в 3-4 чашках кофе или 4-6 чашках чая. Я пока не говорю об энергетиках и других сладких газированных напитках типа Кока-Колы. Мы же их больше не пьем, верно? Те, кто все же пьет, потребляют с ними свыше 400 миллиграмм кофеина в день, усугубляя таким образом и так немалый вред этих напитков. Я посмотрел статистику по Европе и США, где, кто и сколько потребляет чая и кофе. По России таковой не нашел, видимо, нет. Нам бы правильно свои потери от алкоголя посчитать. Кофе предпочитают чаю в Америке, Австралии и большинстве стран Европы. Англичане и ирландцы, наоборот, больше пьют чай. Среднее количество на душу потребляющего кофе человека – две чашки в день. Это около 300 миллиграмм кофеина. Мужчины при этом пьют больше кофе, чем женщины. Азия и Южная Америка предпочитают больше чай. Соотношение зеленого и черного чая раскладывается как 87% на 12,5%. Остальные полпроцента – травяной чай. Да, данные не новые, от 2002 года, но, думаю, мало что изменилось. Но это все больше для общего развития. Давайте разбирать полезные и не очень полезные стороны потребления кофеинсодержащих напитков по отдельности. Начнем с кофе. Изначально деревья, на которых он растет, были эндемичны для Эфиопии. Но Эфиопам отсидеться со своими кофейными деревьями за узким морем не удалось. Пришли агрессоры-арабы, напиток им чрезвычайно понравился, и уже с Аравийского полуострова он пошел по всему миру. Посмотрим, как кофе действует на наш организм подробнее. Нервная система. Мы все знаем, что кофе и пробуждает, и снимает усталость. Легенда гласит, что эфиопские пастухи в древности потому и обратили на кофейные зерна внимание, что их козы, жующие ветки кофейных деревьев, потом всю ночь скакали и блеяли. Маленькое отступление. Как-то я путешествовал на машине по Марокко и остановился на довольно пустынной местности с редкими низкорослыми колючими деревьями. Осмотрелся и глазам не поверил. На всех деревьях были козы. Стояли на ветках высоко над землей и жевали целые сучки. Я не пью, не курю, значит, это мне не привиделось. что там за марокканские грибы в округе растут. На самом деле все оказалось проще. Травы там мало, а как было справедливо сказано, жить захочешь, не так раскорячишься. Вот и пришлось приспосабливаться, листья светок на деревьях научились добывать. Причем залезали они на ветки мастерски, ухватятся зубами за ветку и раскачиваются, пока за что-то еще не зацепится. В многочисленных исследованиях было доказано, что люди, регулярно потребляющие кофе, лучше решают тесты на соображение. Собственно, это и безо всяких исследований ясно. Иначе стали бы люди его так повсеместно пить. Головная боль. Кофеином издавна лечили головную боль. Он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Тут есть и обратная сторона медали. Те, кто мучается хроническими головными болями, знают, когда постоянно глотаешь много таблеток, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. Такой вот синдром отмены. С кофе то же самое. Отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ. Болезнь Паркинсона встречается реже у любителей кофе. Почему так, пока не ясно. Есть одна ложка дегтя. У женщин в менопаузе, которые принимают гормональную заместительную терапию, потребление шести и более чашек кофе в день, наоборот, усиливало риск паркинсонизма. Диабет. Снижает резистентность тканей к инсулину и может предохранить от развития диабета. Причем и кофе без кофеина тоже.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 Больным с инфекционным гепатитом кофе задерживает переход в цирроз и рак. Рекомендуемая доза от трех чашек и выше. Тоже относится и к угрозе алкогольного цирроза. Чай. Помимо кофеина, о действии которого мы уже говорили, содержит флавоноиды, множество других антиоксидантов и биологически активных веществ. Исследования, проведенные в Японии и Китае, в странах с традиционно высоким потреблением зеленого чая, показывают снижение заболеваемости инфарктами и инсультами и меньшую общую смертность в группе тех, кто принимает чай ежедневно. Полифенолы, в изобилии содержащиеся в зеленом чае, обладают отчетливым противоопухолевым действием. Помимо чая и кофе, кофеин содержит черный шоколад и множество энергетических напитков. Шоколад можно только приветствовать. Содержит массу антиоксидантов, по количеству флавоноидов не уступает красному вину, и много еще чего полезного. Только давайте договоримся, что понимать под названием шоколад. Если разнообразные плитки молочного шоколада или бесчисленные батончики, так агрессивно внедряющиеся в сознание подростков рекламой, иногда талантливо поставленной, то это не шоколад. Это вредный продукт с массой добавленных сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей, консервантов и прочего. Шоколад должен быть темным, черным, с содержанием какао не менее 70%. Указано на этикетке. Квадратик от такой правильной плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесут организму не только удовольствие, но и реальную пользу. Что есть, чтобы не глупеть. поговорим о том, какие продукты препятствуют оскудению работы и способствуют сохранности головного мозга. Чего бы такого съесть, чтобы не только не толстеть, но и не глупеть, остаться бодрым, умным и ничего не забывать. Деменция, снижение когнитивной способности – очень распространенная проблема пожилых людей. Почему в ее профилактике такое внимание уделяется питанию? А потому что лекарств от деменции практически нет. Что мы можем предложить? Да, мы можем предложить лечить те состояния, которые стоят за снижением функции мозга. Например, артериальную гипертонию. Нелеченная гипертония – самый большой риск-фактор для возрастной деменции, но нормализация давления – это долгий процесс. Между тем, специалисты обратили внимание, что правильное питание снижает риски деменции до 50%. То есть ни одно лекарство не может действовать так, как действует диета. Даже если уже начались симптомы, но ты начал правильно питаться и строго придерживаешься диеты, улучшение наступает в 50% случаев. Когда эти исследования вышли, это был шок, потому что ни одно лекарство не дает такого эффекта. Существует даже специальный термин «mind diet» – диета для ума. За ее основу взяты средиземноморская и так называемая «северная» диеты. Итак, что нужно исключить из рациона пожилому человеку? Соль, выпечку, жареное, фастфуд, красное мясо, по крайней мере, резко снизить его потребление, сыр, сливочное масло. Я не говорю, что сливочное масло вред, оно полезно. Я сам его адвокатирую, потому что оно, в частности, повышает хороший холестерин. Сыр – прекрасный источник кальция и так далее. Но сейчас мы говорим конкретно о той диете, которая помогает пожилому человеку сохранить ясность ума и отсрочить наступление деменции. Что можно и нужно. Овощи и фрукты – это прекрасный источник не только клетчатки, но и того, что нужно для работы мозга – калия и кальция. Зеленые листья, шпинат, брокколи – Морепродукты, морская рыба, креветки и устрицы, которые, по некоторым сведениям, сделали из наших далеких африканских предков Homo sapiens – человека разумного. Изредка позволяете себе, конечно, и мясо, как источник витамина b 12 железо и многих микроэлементов. Но не чаще трех раз в неделю человеку обычному, а вот пожилому лучше заменять его курицей. Обязательно бобы, например, фасоль. Обязательно хлеб из цельных зерен, как источник жиров – оливковое масло. Орехи. Что еще? Красное вино. Небольшие его дозы действительно полезны. Биологически активные вещества, которые в нем содержатся, помогают предотвращать не только заболевания сердца, но и мозга.